Услышав команду «Химическая тревога», Валетов рывком достал чулки из тонкой резины и принялся одеваться. Через четыре с половиной минуты весь взвод должен был быть облачен в защиту, после чего начался бы вход в зону поражения через открытые ворота комбината по производству удобрений. К удовлетворению комбата А русские успели одеться первыми, и, войдя на территорию, подошли к складу, собранному из легких металлических конструкций и напоминавшему полукруглый крышей ангар для самолетов. Изнутри, через щели под воротами и сквозь открытые местами э -э бойницы узеньких расположенных продоль на окошек, натурально валил белый дым. так как у французов не было двух противогазов, то им получили охранять периметр склада и центральные ворота, а немцы с англичанами также подошли к огромному длиной в несколько сотен метров ангару в надежде натаскать из дыма как можно больше отравленцев. простаков прокричал через резину «Да ничего, охренели!» Я в этот яд не полезу. А тем временем старший лейтенант Бекетов, беспокоясь о показателях взвода, извергал из себя военную сущность. «Вперед! Открывайте ворота!» Несколько разведчиков, подчиняясь своему командиру, устремились вперед. А на пятки им наступали немцы и англичане. Каждый рвался в бой. мечтая вытащить из ангара все оставшиеся там тела. Внутри оказалось не намного лучше, чем снаружи. Задымленность помещения была не слабой, и солдаты свободно видели на расстоянии не более десяти метров. Похоже, весь огромный склад был заставлен ящиками с каким-то добром. А кое-где вдоль стен угрожающе возвышались баллоны с газом. В реальной ситуации, при нагреве, все это имело хорошие шансы рвануть. Но сейчас были учения, что успокаивало. Чем дальше взводы продвигались по ангару, тем плотнее становился дым. Наконец они были вынуждены войти в сплошную пелену и практически продвигаться на ощупь. Валетов медленно шел вперед, выставив впереди себя руки. Есть! Кого-то нащупал. Нет-нет, просто ящик. Ящичек. Не человек. Да, может, это и хорошо. Куда забрел? Еще какой-то ящик. А вот вроде стена. Вот угол между ящиком и стеной. а, -а, -а, -а. Организаторы мероприятия... не пожалели дымовых шашек и так окурили середину помещения, что на самом деле становилось страшно. Если бы противогаз был плохо подогнан, можно было просто-напросто задохнуться. Когда топот ног стих и солдаты были вынуждены идти вперед намного медленнее, сверху донесся животный виск. Резинкин Услышав возглас, поднял голову, но разглядеть в дыму хоть что-то оказалось невозможным. Может, птичка надышалась? Услышав радостную немецкую речь, Простаков, не будь дураком, сообразил, что фрицы откопали какого-то мужика под ящиками. Когда они его вытаскивали наружу, тот безудержно матерился и предлагал всем сваливать отсюда подальше. Тем временем дымовые шашки прогорали, и туман начал развеиваться. Резинкин подошел к Лехе. — Слушай, надо открыть ворота на противоположной стороне, тогда все это вытянет побыстрее. — Да ты видел, какой ангар? — возразил Леха. — один не ходи. Идти метров триста до той стороны. Мы должны внимательно осматривать каждый угол. поняв правоту лехиных слов и слушая теперь уже радостные вопли англичан которые тоже кого то откопали русские забравшись несколько вперед рассредоточились в ядовитом тумане и начали поиск пострадавших леха медленно пошел в гигантского сооружения забрав немного в сторону и рядом со стеной под длинным столом, нашел скрючившееся тело в фуфайке и в новеньком противогазе. — Эй, мужик! — позвал Леха и толкнул рукой без движения лежащего человека. Тело вздрогнуло, повернулось к нему, и Алексей увидел ошарашенные красные глаза, которые были наполнены ужасом. «Привет — Привет! — поздоровался здоровяк. — Слушай, чего ты с тобой боишься? — Уходите отсюда, — бормотал дядька, будучи абсолютно перепуганным. — Уходите, они агрессивные и реагируют на шум. — Уходите, иначе сейчас вас сорвут противогаз, и вы задохнетесь. — Да что здесь такое? — не понимал Леха, силой выдергивая человека из-под стола. «Витек!» — позвал Простаков. Витек был тут как тук. «Смотри, мужик советует нам сваливать». «Уходите, здесь их полно!» Ошарашенные глаза блестели под стеклами противогаза. Подошли два разведчика Бекетова и повели его к выходу. «Он чего-то не в себе!» Леха сопроводил передачу добычи, вялым комментарием. Сверху донесся снова визг и разлетелся по ангару гулким эхом. Леха покрутил головой. — Кошка, что ли, визжит где-то в стране Резина тоже разглядывал сетку из балок под потолком, поддерживающих покатую крышу. — Кончается от яда, — согласился Леха. Переправив одного пострадавшего, Простаков с Витьком пошли дальше. «Вон, смотри, еще один!» Позвал Витек и подбежал к ящику, рядом с которым из рукава старого коричневого пальто торчала рука. Приблизившись, он в недоумении увидел, что эта конечность принадлежит не человеку, а обезьяне. И не пальто это вовсе, а шерсть. Леха остановился рядом с замерзшим животным. — Какого черта? — Надышалась. Леха опустился перед обезьянкой на колени. — Давай ее тоже вытащим. — Ты чего, дурак? Мы людей ищем? — отступил на шаг Резинкин. — Правильно, те мужики орали, чтобы мы отсюда сваливали. «Тут обезьян полно, это они орут под крышей. Ты понял?» Словно в подтверждении слов Вики, крик наверху усилился. «Это она, дыма!» — поставил диагноз Леха. В следующее мгновение откуда-то с той стороны ангара послышалось злобное рычание. Услышав знакомые звуки тайги, Простаков поставил невероятный диагноз — тигр. Приглядевшись, квалявшись на полу обезьянки, он увидел, что горло ее перегрызено, и она лежит в луже крови. — Мужики, это зверинец какой-то! — кричал Простаков. — Отходим, все отходим к воротам! —